Глава 57 Долгожданная возможность появилась в конце сентября, когда Сэмми Шоу заметил, как заключенные, работавшие в типографии, загрузили в почти полный мусорный контейнер несколько пустых картонных коробок. Увидев, что к боковым воротам подъезжает старый разбитый мусоровоз, чтобы забрать контейнер, Сэмми подал сигнал Невину Ноллу, который уже ждал команды. Они отрабатывали эту первую фазу побега сотни раз. Оба запрыгнули в контейнер и зарылись под картонные коробки, прихватив с собой по коричневому бумажному пакету с припасами. Мусорный контейнер использовался кухней и прачечной, и их моментально завалило тухлыми пищевыми отходами и прочей мерзостью. Первый этап удался, их не заметили. Послышался скрежет тросов, когда водитель запирал мусорный контейнер. Затем завыл мотор, контейнер наклонился и рывками стал перемещаться в кузов машины. с лязгом и грохотом встав на место, он замер. Невин и Сэмми, сидя на глубине в четыре фута в полной темноте под слоем нечистот, почувствовали облегчение, когда мусоровоз тронулся с места. Затем он остановился. Водитель что-то громко крикнул, ему тоже крикнули в ответ, после чего послышался скрип ворот, и они снова поехали. Свалка представляла собой гигантскую трясину, заполненную мусором и грязной жижей. Котлован для нее был вырыт в нескольких милях от исправительного учреждения. Каждый блок был обнесен своей оградой из колючей проволоки и охранялся но общая территория не охранялась и не была огорожена. Когда грузовик миновал еще одно заграждение, беглецы поняли, что на данный момент они свободны в полном смысле этого слова. Второй этап тоже оказался успешным. Разгрузка должна была стать самым сложным этапом. Крышку открыли, и мусорный бак начал опрокидываться. Невин и Сэмми заскользили с содержимым контейнера вниз. Теперь они могли либо оказаться на свободе, либо попасть под пули. Чтобы избежать второго варианта, они заранее заготовили большие картонные коробки, в которых могли полностью спрятаться. Смешавшись с волной мешков с мусором, пустых бутылок и банок, они выскользнули в коробках из контейнера и плюхнули с высоты около 10 футов в кучу гниющих продуктов, мертвых животных и ядовитых паров. Беглецы замерли, затаив дыхание. Они слышали, как мусорный контейнер снова с грохотом отправился на место в кузове грузовика. Мусоровоз уехал, и теперь им оставалось только подождать. Было слышно, как вдалеке бульдозер разгребает старые кучи мусора и утрамбовывает их, освобождая место для новых. Осторожно, стараясь подавить рвотные позывы, они медленно пробирались наверх, где светило солнце. Бульдозер находился в сотне ярдов и двигался взад-вперед. Дождавшись, когда он начнет удаляться, они выскочили из кучи и, низко пригибаясь, побежали. Едва бульдозер развернулся в их сторону, они снова спрятались. Вдалеке показался еще один мусоровоз, ехавший в их направлении. Хотя время имело ключевое значение, они не могли себе позволить спешки. Было около половины второго, а первая проверка в тюрьме начиналась в половине седьмого. прячась от бульдозера и мусоровозов, оба в конце концов выбрались со свалки и вышли на чудесное поле белоснежного хлопка со стеблями высотой по грудь. Только теперь они могли позволить себе побежать, но не опрометью, а легким и размеренным шагом, удаляясь от тюрьмы и продвигаясь по чьей-то частной территории. Третий этап начался, формально они были на свободе, но еще далеко не свободны. Если из многих тюрем можно сбежать, то почему большинство беглецов ловят в течение двух суток? Невин и Сэмми обсуждали это часами. В принципе, они знали, чего можно ожидать в тюрьме а вот с чем столкнуться за ее пределами почти не представляли. Одно не вызывало сомнения — убежать далеко им не удастся. Джипы, мотоциклы с коляской, вертолеты и ищейки скоро выйдут на их след. Через два часа они натолкнулись на грязный пруд и бросились в воду. Стянув с себя тюремную одежду, переоделись в джинсы и рубашки, которые украли и спрятали для побега несколько месяцев назад. Потом перекусили бутербродами с сыром, запивая прихваченной с собой водой. Скотав грязную одежду в тугие узлы, они обмотали их проволокой, утяжелив камнями и утопили в пруду. В бумажных пакетах у них была еда, вода, один пистолет и немного денег. По словам Марлина, брата Сэмми, ближайший магазин находился на автостраде номер 32, примерно в пяти милях к западу от тюрьмы. Беглецы вышли на него около четырех часов дня и позвонили Марлину из телефона автомата. Тот немедленно выехал из Мемфиса навстречу, вероятность которой, по его мнению, была нулевой. Согласно плану, он должен был поехать в печально известную забегаловку под названием «Большой Медведь» на севере Кларксдейла, что в часе езды от тюрьмы. Он пил пиво и не спускал глаз со входа. А вдруг его старший брат действительно покажется в дверях? Половина пятого. Два часа до первой проверки и объявления тревоги, если, конечно, беглецов еще не хватились. Выйдя из магазина, они прошли пару миль, укрылись под деревом и стали наблюдать за движением. Население в этом районе было в основном черным, поэтому ловить попутку отправился Сэмми. С пистолетом. Услышав шум приближавшейся машины, он вышел на дорогу и выставил большой палец. Водитель оказался белым и даже не сбросил скорость. Следующей машиной был старый пикап, которым управлял пожилой темнокожий джентльмен, но и он проскочил мимо, не сбавляя скорости. Очередную машину пришлось ждать 15 минут, шоссе не было оживленным. Увидев вдалеке седан последней модели, беглецы решили, что теперь очередь Невина попытать удачу. Он выставил большой палец, изо всех сил стараясь выглядеть безобидно, и водитель проглотил наживку. Это был белый, сорокалетний мужчина с приветливой улыбкой. Он сказал, что занимается торговлей удобрениями. Невин объяснил, что его машина сломалась в нескольких милях оттуда и просил подвезти до магазина, а когда они подъехали, вытащил пистолет и велел развернуться. Мужчина, побледнев, сказал, что у него жена и трое детей. «Отлично», — кивнул Невин, — «и он увидит их сегодня вечером, если просто будет делать то, что ему говорят». «Как тебя зовут?» «Скотт...» «Хорошо, Скотт. Слушай меня, и никто не пострадает. Договорились?» «Да, сэр». Они подобрали Сэмми и направились на запад по автостраде номер 32. Невин бросил через плечо. «Послушай, Эдди, это Скотт, наш новый шофер. Пожалуйста, скажи ему, что мы хорошие мальчики, которые не хотят никому причинять вреда». «Так и есть, Скотт, всего пара бойскаутов». Скотт не мог вымолвить ни слова. «Сколько у тебя бензина?» — поинтересовался Невин. «Полбака». «Поверни сюда». Невин выучил карты наизусть и знал каждую окружную дорогу в этом районе. Они двигались зигзагами в северном направлении, пока не покинули город Тутуиллер. Затем Невин указал на проселочную дорогу и распорядился. — Поворачивай сюда. Через сто ярдов он заставил Скотта остановиться и пересесть. Невин отдал пистолет Сэмми, находившемуся на заднем сидении, и тот уперся стволом в затылок Скотта на пустынной сельской дороге между двумя огромными хлопковыми полями невин остановил машину и сказал скотту вылезай пожалуйста сэр взмолился скотт сэм ткнул его стволом и он вылез они провели его вдоль дороги остановились и невин скомандовал встань на колени скот сквозь слезы продолжал умолять. — Ну, пожалуйста, у меня красивая жена и трое чудесных детей. Пожалуйста, не делайте этого. — Дай мне свой бумажник. Скотт быстро передал его и упал на колени. Он склонил голову и попытался помолиться, продолжая бормотать. — Пожалуйста, пожалуйста. — Ляг на землю, — сказал Невин, и Скотт послушно подчинился. Невин подмигнул Сэмми, который спрятал пистолет в карман. Они оставили Скотта рыдать на хлопковом поле. Через час они припарковали седан перед магазином в неблагополучном районе Кларксдейла. Ключи оставили в замке зажигания. Оставаясь на расстоянии двух кварталов от Большого Медведя, Невин ждал снаружи в темноте, когда Сэмми, с важным видом водя через парадную дверь, приблизился к своему брату. Марлин отвез их в мотель в Мемфисе, где они долго принимали горячий душ, ели гамбургеры с картофелем фри, пили холодное пиво и переодевались в приличную одежду. Затем разделили добычу — 210 долларов наличными, которые они накопили в тюрьме, и 35 долларов бедолаги Скотта. Его бумажник и кредитные карты они выбросили. На автовокзале они попрощались без объятий, просто пожав друг другу руки. Не следовало привлекать к себе внимания. Невин уехал первым на автобусе в Даллас. Через полчаса Сэмми отбыл в Сент-Луис. Марлин с облегчением избавился от обоих. Он знал, что шансов не попасться у них немного. Но раз альтернативой были годы, если не десятилетия, за решеткой в парчмоне то почему бы... Не рискнуть. Через два дня полиция штата проинформировала Кита о побеге. Побег из тюрьмы всегда застает врасплох, но Кита он не удивил. После загадочного исчезновения Генри Тейлора он знал, что давление на Невина Нолла будет возрастать. Кит не сомневался, рано или поздно его обязательно найдут. Тем не менее, новость о том, что Нолл оказался на свободе, Его покоробило. Он был так же виновен в убийстве отца Кита, как и Тейлорс Хью Малко, и его место в камере смертников. Сэмми Шоу арестовали в Канзас-Сити после того, как полиция получила наводку. Кому-то, кто его знал, остро потребовались 500 долларов наличными. Прошел месяц, а невиннол так и не появился. Потом миновали два месяца. Кит старался не думать о нем. Лэнс Малко тоже не волновался. Побережье было последним местом, где нол мог выбраться на поверхность. Лэнс объявил награду в 50 тысяч долларов за его голову и сделал все, чтобы нол об этом узнал. Если у него имелись мозги, а они у него были, он уже находился где-то в Бразилии.